Глава двадцатая. Вернувшиеся из Сибири. На следующее утро Амали и Луиза уехали в Черниговскую губернию, искать те города Малежанку. Долгой дорогой молодые женщины обсуждали слова Петра о том, что Луиза Лемон велела сделать для нее третий ключ от башни. Этот третий ключ добавлял делу таинственности, потому что он пропал и нигде не объявился после убийства, но он, по крайней мере пока, никак не помогал разрешить вопрос о том, кто же именно убил француженку. Можно считать доказанным, что ваша мать сделала ключ от башни, чтобы иметь возможность прийти туда и застать врасплох Макроусова и Надежду Кочубей, рассуждала вслуха Маля, потому что трудно представить себе иное объяснение. Скорее всего, она действительно явилась в башню, когда её там не ждали. а дальше, вероятно, события вышли из-под контроля. И вы помните, чем все закончилось? Луиза уныло кивнула. В последние дни она мало ела, выходила к столу с красными от бессонницы глазами и вообще выглядела не самым лучшим образом. Она явно переживала куда сильнее, чем пыталась показать, но когда Амали заводила речь о том, что они в любой момент могут закончить поиски и вернуться в Петербург, в ответ Баранаса фон Хорф Всегда слышала тихое, но решительное нет. Мне ужасно стыдно, удручённо промолвила девушка. Я отрываю вас от семьи и заставляю заниматься делами, которые касаются только меня. Но если бы вы знали, госпожа Баронесса, как я вам благодарна, потому что без вас я бы не сделала десятой части того, что мы сумели сделать вместе. Мы ещё ничего не сделали, возразил рассудительный Амаль. Мы до сих пор не знаем, кто же именно убил вашу мать. Возможно, Дамаляжанка сумеет сказать нам что-то новое. По крайней мере, хотелось бы на это надеяться. Игор Дамаляжанка жил с женой и детьми на хуторе, который, не погрешив против истины, можно было охарактеризовать словами богатый и процветающий. Вылезая из коляски, Амаля окинула взглядом дом, сад, фруктовые деревья, Жизньность во дворе, и Мельком подумала, что если преступление может принести прибыль, то перед ней был в некотором роде пример того, как подобное возможно. Впрочем, тут же одёрнула себя Амалия: за это процветание хозяину пришлось заплатить лучшими годами жизни, которые он провёл в Сибири. Краем глаза она заметила, как Луиза побледнела под загаром и опять судорожно вцепилась в свою сумочку. Баронесса фон Курф и сама не могла объяснить себе, от чего сейчас это её так рассердило. Ведь Егор не убивал её мать. Чего же она боится? Нет, всё-таки дядешка был прав. Если хочешь найти правду, не лжи о позволить себе быть слабым. На пороге показалась женщина лет 45, полная, уверенная в себе, и, как обычно пишут в романах, со следами былой красоты. Амалия назвала своё имя и объяснила, зачем они с мадемуазель Делорм приехали сюда. "Боже мой!" вырвалось у женщины. "Я никогда не думала, что, впрочем, нам нечего стыдиться. Мой муж никого не убивал". "Вы жена Егора?" спросила Амалия. Та молча кивнула, не сводя глаз с незваных гостей. "Егор в доме. Я скажу ему, что вы хотите его видеть", сказала она. "Будьте осторожны". Когда войдете, в синях ступенька, и кошка постоянно бросается под ноги незнакомым гостям. Никак не можем отучить ее от этой дурной привычки. Через несколько минут Амали и ее спутница оказались чистой, обставленной добротной мебелью горницы. Острый взгляд баронессы фон Корф сразу же заметил книги в куда большем количестве, какой ожидаешь встретить на хуторе, затерянном в степи. И сам хозяин, высокий, широкоплечий, с седыми висками, окладястой бородой, поднялся из-за стола, закрывая книгу. Покасившись на обложку, Амалия увидела, что Егор Домоляжанка читал одно из популярных изданий Суворина, которое этот друг и покровитель Антона Павловича Чехова выпускал массовыми тиражами и продавал по очень низкой цене. Наташа сказала мне, кто вы? сказал Егор. У него был глубокий, приятный голос с немного медлительными интонациями. Прошу вас, присаживайтесь, он с конфужением улыбнулся. Вот уж никак не думал, что когда-нибудь мне придётся снова говорить о том деле. Мне бы хотелось сначала уточнить кое-что, начала Амалия, садясь за стол. Луиза устроилась на стуле возле неё и издала дыхание. Это вы убили Луизу Лэмон? Егор Дамалежанко усмехнулся и покачал головой. — Нет, я сознался в убийстве, потому что заключил уговор, а слово надо держать. — С кем именно вы заключили уговор? — С Сергеем Петровичем Макроусовым. Он обещал помочь мне деньгами. — Нам помочь, — поправился Егор, покосившись на жену, которая осталась стоять в дверях. — И я согласился. — Как вы думаете, что там произошло на самом деле? — Я согласился. — спросила баронесса фон Корф. — Поскольку Сергей Петрович нанял вас, значит ли это, что он и был убийцей? — Не знаю, — пожал плечами Егор. — Мне кажется, убила все-таки жена Виктора Антоновича. — Почему? — Потому что еще до того она предлагала мне деньги, если я соглашусь убить Луизу Лемон. После этих слов в комнате наступило долгое молчание. — Что он говорит? — Я не могу. Требучительно спросила Луиза по-французски. Говорит Надежда Кочубей, предлагала ему деньги, если он согласится убить вашу мать, перевела Амалия. Игорь, вы можете рассказать в подробностях, как всё это было? После того, как Луиза меня выгнала, я начал искать новую работу, ответил хозяин дома. Однажды меня пригласили к Кочубеям, велели пройтись с чёрного хода. Ну что ж, Я и не надеялся, что меня пустят через парадный. Горничная провела меня к Надежде Ларионовне, и та повела речь о том, что знает, как меня обидели. Мол, Луиза ужасная женщина, и всем станет легче, если она исчезнет. Игорь замолчал, дёргая себя за бороду. Госпожа Качубей не сказала мне прямо, чтобы я убил Луизу, но дала мне понять, что если с мадмозель Лемон Случится несчастный случай, и она погибнет. Я смогу получить очень большие деньги. Главное, сделать все умно, и меня никто не заподозрит. Я не мог поверить своим ушам. Но она говорила так, словно речь шла о чем-то совершенно обыденном. Амаля перевела Луизе слова Егора и снова обернулась к хозяину. — Что же было дальше? — спросила она. — Я сказал, что мне нужна работа. Но на то, о чём она просит, я согласиться не могу. У неё сделать такое нехорошее лицо, что мне стало не по себе, и я ушёл. Скажите, Егор, а Надежда Ильёновна пыталась нанять ещё кого-нибудь после того, как вы отказались? Я не знаю, но мадемуазель Лемон убили через полторы недели после нашего разговора, так что всё может быть. Амаля задумалась. Значит, Надежда Кочубей пыталась найти наёмного убийцу, который подстроил бы несчастный случай и избавил бы её от соперницы. Возможно, она добилась своего, или же, разочаровавшись в своей идее из-за отказа Егора, решила взяться за дело сама. Вскоре после того, как новый следователь отпустил Сергея Петровича, ко мне пришёл человек от господина Макраусова. Продолжал Егор: Вам трудно понять, что я почувствовал, когда мне снова предложили убить мадемуазель Лемон, точнее, выдать себя за её убийцу. Но я выбивался из сил и всё же не мог заработать достаточно денег, чтобы жить с Наташей так, как нам хотелось. Я долго колебался, советовался с Наташей, но соблазн оказался слишком велик, и я согласился. Кто именно рассказал вам обстоятельства убийства? Я объяснил, как отвечать на вопросы, спросила Амалия. Господин Феалковский, а он мог узнать всё только от господина Макраусова, потому что Надежда Кочубей уже была за границей к тому времени, как Феалковский сменил Курсина, буркнула Амалия. И если Сергей Петрович знал так много, то не исключено, что он всё-таки был убийцей, она говорила. чувствуя всё нарастающее глухое раздражение. Дело, которым она занималась, нашло в тупика, и расследование привело её снова в тупик. Что бы она ни делала, она никак не могла установить имя убийцы. Но самолюбие не позволяло Амали признаться, что она столкнулась с идеальным преступлением, которое, может, вообще не иметь решения. Я всё-таки не думаю, чтобы Надежда Иларионовна Сумела найти кого-то ещё, подала голос хозяек дома. Амале же вывернулась к ней. Понимаете, в деревне все на виду, и если бы она заплатила кому-то за убийство, люди сразу бы заметили, как у кого-то завелись лишние деньги. Дело даже не в этом, хмурото взвылась баронесса фон Корф. Надежда Кочубей хотела, чтобы убийство соперницы выглядело как несчастный случай. Убийство в башне выглядит как угодно, только не как несчастный случай, и оно практически прямиком привело к главным подозреваемым, а цель несчастного случая скрыть, что убийство вообще имело место. Егор Домоляжанка посмотрел на свою странную гостью с невольным уважением. Я вижу, вы разбираетесь в этих делах сударяня. Прошу прощения, госпожа баронесса, тут нечего разбираться, и так всё ясно. — ответила Амаля. — Вам известно, что Надежда Кочубей сошла с ума. Егор и его жена переглянулись. — Значит, точно она француженку зарезала, — объявила Наталья. — Сергей Петрович, все же не таковский был человек, чтобы так со своей женщиной поступить. Зарезала и всех заставила за свой грех расплачиваться. Но Бог все видит. Покарал он ее, когда она была уже уверена, что все ей сошло с рук». У Амалии на языке вертелся вопрос. «Вашего мужа он тоже покарал, надо полагать, раз он понес наказание за чужое преступление?» Но она сдержалась. Восстанавливать против себя хозяев сейчас было вовсе ни к чему. «Вспомните, пожалуйста, господин Фиолковский говорил вам что-нибудь определенное про нож, которым зарезали маду-мазель Лемон?» — спросил Амалия. «Да ничего такого». Подумав, ответил Егор. Он только велел мне сказать, что я выбросил его в болото. К попелюхе, добавила Наталья, недоброщирысь. И где вы его взяли? То есть не вы, конечно. Да, с ударяня, мне велели сказать, что я его купил. Хорошо, что у меня не спрашивали, где именно, добавил хозяин. Насколько я понимаю, нож всё же не трудно купить. Разве нет? Да у меня в ту пору денег совсем не было. чтобы что-то покупать, признался Егор. Но меня, к счастью, никто не спрашивал. С них довольно было того, что я во всём сознался. В Сибири, конечно, тяжело было, но другие люди живут, так что это уже привык. Люди попадаются самые разные, и кто козённые деньги растратил, и господа разные. Я грамотный, но там стал читать столько, сколько никогда раньше не читал. «Вроде и фантазии книжки эти», — продолжал Егор, любовно глядя на книжные переплеты. «А прочитаешь иногда что-нибудь, и на душе легче становится. И самое странное, что герои-то все выдуманные, и ты понимаешь, что на самом деле их вроде как никогда и не было, а воспринимаешь их как близких знакомых, читаешь и видишь, с кем мог бы подружиться, а к кому на версту бы не подошел». А женщины попадаются такие, какие в жизни не встретишь, и красавицы, и умницы, и всё что угодно. Совсем как вы, госпожа Баранеса, простодушно заключил он.